Сложно позавидовать по подамсу, который места себе не находил, и ладно, если бы то было просто образное выражение, тут все просто, но это происходило с ним буквально. Он походил по комнате, посидел, посмотрел в окно, прилег на спину, уткнулся лицом в подушку, вышел, прошелся по лестнице, вернулся и повторил все снова. Нигде он не задерживался больше, чем на пару минут. Что-то словно жалило изнутри, заставляя безмолвно ойкать, вставать и переходить на новое место. Но и там ядовитые укусы сознания, а может даже совести, настигали его. Внутри все еще бушевало непонимание, особенно после разговора с Просфорой. Хюгге давно не приходилось с таким трудом делать выбор. Он так отвык от борьбы с самим собой, что уже и позабыл, каково это — Теперь же, когда необходимость решения вернулась, Пападамсу иногда хотелось оказаться где-то не здесь, и желательно не сейчас, лишь бы все решилось само собой, без его участия. Он дошел до кладбища големов, прикинул, что произошло бы, если бы они сделали кладбище грифонов. Смог бы он просто так прийти туда? Старика передернула. Ошибки молодости, которые он всегда считал таковыми, уже не казались и ошибками вовсе так, оступками, сделанными по глупости. Но теперь уж столько лет прошло, и он точно, совершенно точно. Так убеждал себя попадамс, вырос, больше не наделает глупостей, даже если вернется к делам былых лет. Голи не успокаивали уже не казались столь безмолвными, скрежетали механическими конечностями живые вновь и живые против воли, хотя, впрочем, никогда не жившие по-настоящему ни тогда, ни сейчас. Рубины в головах, телах и конечностях слабо светились в приглушенной иллюминации кладбища. Тогда Попадамс, как блуждающий призрак старого замка, ожидающий не то месть, ни то возвращение наследного принца, отправился на кухню. Тепло печи и кипящих бульонов тут же расслабило его, разогрела кровь. хюгге ходил между столов, мешков с овощами и крупой, и никто его не замечал. Все занимались делом, им было вот уж точно не до блуждающего старика. Да, занятый делом, конечно. А вот какое его попадамся дело? Тогда он точно знал ответ на этот вопрос. Хюгге отвернулся, чтобы избавиться от наваждения. Ему на глаза попался мужчина с такими ручищами, что мог, наверное, весь горный хмельхольм одним мизинцем сдвинуть с места. Мужчина огромным наточенным ножом, даже как-то неестественно сверкающим, отсекал голову рыбе. Попадамс отшатнулся. Ему показалось, что в сторону отлетает голова Грифона, а руки его собственные. Тяжело задышав, старик выбежал вон из кухни. Ему все чудилось, что он чувствует бархатные окровавленные перья, облепившие все тело, будто они оказались даже во рту. Хюгге откашлялся, облокотившись о стену. Причудливый коллаж в голове сменился привычным миром. Ужас отступил, и на смену ему тут же лавиной горным потоком хлынуло такое чувство счастья, истинного наслаждения, воздушной эйфории, словно бы пузырящееся теплое вино с приправами лилось из кубков прямо в его душу. Да и сама его душа стала таким кубком, пьянящим, прекрасным извиняющим радостью, возносящим похвалы и тосты а подамсу стало хорошо. Он снова, пусть и мнимо был занят делом, любимым делом, а все остальное ерунда сущей мелочь. Ведь сейчас жизнь его, хоть и без тех ужасов, снова перья перед глазами, такая пустая и холодная, не то что это кипящее вино. Он не знал, что делать, что отвечать к как быть с племянницей и смотреть в глаза брату. Грузы на чашах весов. Не нарушали балансы и это убивало. Тогда старик решил склонить их равновесие самостоятельно. Одна чашечка пошатнулась. Хьюги попадался, решился.